Конец сказки. Через балки, арматуру и обломки плит, сквозь цементную пыль и потоки песка, что обрушивались на головы и на плечи, они долго выбирались к свету. Выбрались. В царапинах, со звоном в ушах, перемазанные, но живые, даже не покалеченные. Было утро. Странно. Лену казалось, что по времени еще середина ночи. Но подумал он об этом мельком. «Главная забота а зорка ты правда целый ага а ты лен встал с четверенник зорка тоже они были на пологом склоне в зарослях дубника сквозь листья били лучи на траве горели капли и пахло лесной свежестью но еще пахло развороченной землей словно бедой лен оглянулся зорка тоже оглянулся Позади них дубняк был вырван и раскидан. Громоздились песчаные груды, из них торчали балки. Одна балка, толстенная, как шкаф, валялась на песке, а поперек нее лежал навзничь голый мальчишка, с откинутой головой и отброшенными назад руками, с тонкими, проступившими под кожей ребрами, совсем не загорелый. Лен! «Он что ли не живой, а?» Мальчик был совсем не живой. По его впалому животу по-хозяйски шел рыжий муравей. Зорко всхлипнул, но сдержался. Нервно сказал, «Надо его одеть и похоронить». Лён вздрогнул. «Господи, кто это? Откуда он тут?» «Ты что, не видишь? Ермилка!» «Нет». Мальчик был совсем не такой, каким представлялся Леону Ермилка. Тот наверняка рыжий, круглощекий, коренастый такой малыш. А этот? Этот был щуплый, как петушок Тиви, остролицый, темноволосый. «Он... смотри, мой сандаль!» На левой ноге мальчика была растоптанная сандалия. Зоркина. «Господи, что же мы скажем Динке?» «Да нет же!» Лен упал на колени, ухом прижался к мальчишкиной груди. Тук. милости его толкнулась в тонкой, как у птахи, грудной клетке. Тук. Тук. «Ермилка!» Лен затряс его за плечи. Ресницы мальчика зашевелились. Зорко упал рядом, приподнял его голову. Ермилка приходил в себя стремительно. Через минуту он уже сидел на балке, поматывал головой и улыбался. И улыбка была точно Ермилкина, как у хитрого проказника. «Быстро склеились мои атомы, да?» «А почему ты видимый?» — робко спросил Зорко. В нем все еще сидела виноватость от того, что недавно хотел хранить Ермилку. «Ай, правда. Наверное, это от взрыва. Но ничего, я скоро обратно». «А пока оденься», — воршливо предложил Лен. «Возьми вот это». Он стал снимать вязаную безрукавку. «Ну, оно ж колючее, без рубашки-то». «Подожди». Зорко лихо оторвал от своей голландки широкий воротник. Оказалось, что воротник с холщовой подкладкой. Зорко вцепился зубами, отодрал подкладку у нижнего края и у шейного выреза. Получилось вроде юбочки. Наполовину белой, наполовину зелёной с полосками. «Надевай пока хоть это, будешь как земец. Ермилка, хихикая и пританцовывая, обредился в юбочку. Лён выдернул и отдал ему шнурки, чтобы подпоясался. А потом заметил. «Ты же совсем не загорелый. Солнце встанет повыше, сразу обжаришься». Тогда зорко отдал Ермилке голландку. «Я-то всё равно обугленный». Голландка была Ермилке слишком длина и широка. Лён сказал. «Привидение. Кто попадется навстречу, в кусты шарахнется». «Тут не бывает встречных», — отозвался Ермилка. «Это особая дорога. Здесь же безлюдное пространство». Они спустились со склона. Дорога повела по широким полянам, на которых темнели островки кустов. Ноги стали мокрыми от росы. Небо было чистое, только прямо в зените висело розовое перистое облако. Звенели в кустах птицы. Ермилка оглянулся. «Смотрите!» За горбатым холмом, за его темной, укутанной в дубняк верхушкой, стоял высоченный дымный гриб, чёрно-серый. «Здорово махнули этот гадюшник!» слегка самодовольно сказал Ермилка. Лен вспомнил про невесту штабс-капитана. «Не дождется. Еще, наверное, немало народу там было». «Они ведь хотели убить, Лен, уже другим голосом напомнил Ермилка. «Тебя и Зорка. И скольких убили до этого?» Лен молчал. «Что ни говори, а дело сделано». «Судьба», — подумал Лен. «Нет, не подумал. А, кажется, вслух сказал. Потому что Ермилка тут же подскочил к нему». «А я помню, как вы играли в судьбу. Бумажные шарики давали клевать Тиви». «Ну и что?» — насупленно сказал Лён. — А знаешь, почему Тиви тогда перепугался? Он на меня наткнулся. Я за вами там наблюдал. «Зачем — Зачем? — удивился Зорко. «Ну, — я же любопытный. Ужасно. Ну и скучно одному иногда. — Счастье, что так получилось, — запоздало обрадовался Зорка. Ведь если бы мы развернули Тивину бумажку, там оказалось бы нет.